Оба генерала ежедневно звонят мне по телефону или являются сами и рассказывают, что где происходит и какие успехи достигнуты трудящимися Москорее по Первого кольца в связи с моим юбилеем. Причём Дзержинн докладывает с какой-то непонятной ухмылкой, зато Коминский всегда серьёзный и даже приподнят. Он выкладывает мне какие-то цифры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 Я посмотрел на него с большим удивлением. Что всё это значит? Дать ему пороже как-то неудобно, всё-таки генерал. Послушайте, сказал я к нему нео и запомните раз и навсегда. В моём присутствии я никому не позволю отпускать такие скобрёзные замечания об искреннем романе. Что вы? Что вы?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 а в клиентном чёрном легковом паровике. Мы выехали на проспект Маркса, который перешёл в улицу Афоризмов Гениализма, и у библиотеки Ленина, к моему удивлению, она всё ещё существовала под прежним названием, свернули на проспект имени четвёртого тома, бывший Калининский. По дороге Смерчев рассказал мне, что вся работа Союза коммунистических писателей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 А если бы наши героические хлеборобы взяли на себя обязательство выращивать в день по одному колоску. Это же просто какая-то глупость, не так ли? Я с немахотно согласился, но спросил, э, а какие же нормы выработки существуют у коммунистических писателей? Разные, ответил Смерчев. Всё зависит от качества. Кто даёт хорошее качество, для того нормы снижается. А у кого качество низкое, тот должен покрывать его за счёт количества. Одни работают по принципу лучше меньше, да лучше, другие по принципу лучше хуже, да больше. Но самое главное, что теперь писатели приравнены к другим категориям комслужецких. Они теперь так же, как все, к 9 часам являются на работу, вешают на нерки и садятся за стол. Сейчас у до двух у них обеденный перерыв в 6:00 в конец с работы, после чего они могут отдыхать чувством выполненного долга. Вам это интересно? спросила она всякий случай. Безумно интересно, сказал я искренне. Я ничего подобного раньше не слышал. Да-да, конечно. Радостно сказал Смерчик. Конечно, вы такого не слышали. Я подозреваю, что у нас есть еще много такого, о чем вы и раньше не слышали. Тут же он мне рассказал кое-что о структуре Союза Коммунистических Писателей. Он состоит из двух главных управлений, которые, в свою очередь, делятся на объединения поэтов, прозаиков и драматургов. — А в каком объединении находятся критики? — спросил я. — Ни в каком, — сказал Смерчев. Критика у нас занимается непосредственно служба Бизо. Очень рад от вас это слышать, сказал я растроганно. В наше время это был совсем глупо поставлено. Тогда органы госбезопасности тоже занимались критикой, но они по существу просто дублировали и органы союза писателей. С этой порочной практикой нахмурился смерч, у нас навсегда покончено.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 Наши писатели тоже описывали жизнь в ожде или движении всяких промышленных и сельскохозяйственных механизмов. Но всё же некоторые ухитрялись писать разные романы или поэмы о любви, природе и всяких таких вещах. Да это Смерчев сказал, что в этом отношении сейчас ничего не изменилось. И, разумеется, каждый коммунистический писатель может писать о своей горячей любви к гениалиссимусу совершенно свободно. Он может также свободно писать и о природе. Какие великие преобразования произошли в ней в результате построенных под руководством гениалиссимуса снегозадержательных заграждений, новых лесопосадок, каналов и поворота реки Енисей, который впадает теперь в Аральское море.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 На мой вопрос, что такое безбумажная литература? Смерчев улыбко ответил, что это литература, которая пишется без бумаги. С большим интересом вошёл я в открытую к амуннием дверь. Да, да, да, это был давно знакомый мне холл дома литераторов, когда-то его охраняли изнутри вредные тётки, которые у каждого входящего требовали предъявленіе членскаго билета союза писателей теперь этих тёток не было вместо них были два автоматчика которые привели смерчевы взяли на караул это со мной кивнул на меня смерчев и мы прошли без препятствен стены холла были чистые но голые не считая портрета что-то сочиняющего гениалисимуса и стенной газеты наши достиженія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 Потому что смерч ещё втащил меня в ту сторону, где в моё время был ресторан. Там, однако, никакого ресторана не оказалось, там был длинный и широкий коридор с дверями по обе стороны, как во дворце любви. Ну, сказал смерчу, зайдём хотя бы сюда. Он толкнул одну из дверей, и мы оказались в бане. То есть мне сначала так показалось, что в бане.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 Но Ахламонов явно не слышал. Его сосед сначала толкнул его локтем в бок, затем потащил за руку, потом ему на помощь пришёл ещё кто-то. Ахламонов вырывался как припадочный и тыкал пальцами в клавиши. В конце концов его кое-как удалось оторвать, и только тут он увидел, что все стоят, и сам вытянулся, но продолжал косить глаз на парту, а руки его всё дёргались и тянулись к клавиатуре. Комсор классик при литературе, срывая голос, доложил мне подполковник: "Писатели, разработчики подразделения без бумажной литературы, заняты разработкой темы коммунистического труда. Работа идёт строго по графику, опоздавших, отсутствующих и больных не имеется". Подполковник Сучкин. "Вольно, вольно", скомандовал я и помогал всем руками, чтобы сесть.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 с экраном, на котором я видел то, что я пишу, и кроме того, у меня было печатное устройство, на котором я написано и тут же отпечатывал. Вот, видите? Радостно сказал ты полковник. Ваши древние устройства были слишком громоздко. А у нас, как видите, никаких экранов, никаких печатных устройств, ничего лишнего. Это действительно интересно. сказал я: "Но я не понимаю, как же ваши сержанты пишут, как они видят написанное? А они никак не видят", сказал толковник. "В этом нет никакой потребности". "Как же так? Нет потребности?" удивился я. "Как же так можно писать и не видеть того, что пишешь? А зачем это видеть?" в свою очередь, удивился толковник. "Для этого существует общий компьютер, который собирает все материалы, сопоставляет, анализирует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 И он охотно объяснил, что здесь и находится тот самый совершенно секретный компьютер, который запоминает, анализирует текст, написанный первичными писателями, выбирает наиболее удачные в идейном и художественном отношении фразы и составляет общую композицию. О, «Ну, как вы сами понимаете, сказал Смерчив, нашим врагам очень хотелось бы проникнуть сюда.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 было мне крайне неприятно потому что содержало намёк на одно из моих высказываний это высказывание не могло было быть известно никому кроме искрины